Глава 10. До противоположного берега оставались жалкие полтора метра, а рука скользила вниз, обещая скорое падение. Не придумав ничего лучше, я отклонил корпус вправо и призвав в левую руку Гунгдир вонзил его в сползающую ладонь пришпилил к бревну. Деревяшка провернулась, но копье надёжно зафиксировало ладонь, и я никуда не свалился. Опасение, что лезвие разрежет плоть и пройдет насквозь, тут же оказалось излишним. Лезвие упёрлось в кости, позволив мне свободно висеть на искалеченной конечности. Забавно, но за болью от червя, пожирающего руку, я совсем не чувствовал, как копье пробило плоть. Отлично, отлично. А теперь я зафиксирован в пространстве, и осталось только преодолеть полтора метра чертового бревна, а потом ещё умудриться Ой, и наверх. Я расцепил ноги, и по инерции меня качнуло как маятник в сторону нужного мне берега. Здоровая рука вцепилась в почву, вырвав кусок дерна, а после инерции утащила меня в обратную сторону. Червь ползал под кожей и уже добрался до локтя, Скрипя зубами от боли, я раскачался и предпринял новую попытку. Руку закинул так далеко, как только смог. От напряжения мышц даже в плече что-то хрустнуло. Пальцы вгрызлись в чертову почву, по вторую фалангу, а я уже завис, распятый между бревном и берегом. Подо мной бурлило море червей, под градом стекал по лицу, а где-то там вдали орал Иван о том, что он сейчас идет на помощь. Да какая на хрен помощь? Пока ты добежишь, я уже рухну. Я отменил навык и копье исчезло, пролетев по дуге, ноги врезались в отвесный берег в который я тут же уперся и цепляясь пальцами ног зашагал наверх рыча от боли и напряжения я забрался на берег и, рухнув на спину, призвал копье сконцентрировался на кончике использовал преобразование на секунду применив состояние плазмы на лезвие удивительно, но копье не расплавилось, только раскалилось до бела а вместе с лезвием расколилось и стальное древко ад мне руку. Вонь полённого мяса, ощущение, что вот от боли я, я сейчас отключусь к чертям собачьим. Это все это было вот все это было совсем неважно. Либо я вырежу этого червяка на хрен, либо он меня сожрет здесь за пару минут. Когда бугорок поплыл по моему бицепсу, я воткнул копье в мышцу. Плоть задымилась, заставив сердце снова барабанить в ушах. Крови практически не было. Она моментально запекалась на раскаленной стали. Дрожа от адреналина и боли, я резко дернул лезвие вверх. Не знаю, из чего был сделан этот сраный червь, но лезвие его не разрезало, а просто распороло мои мышцы, вытянув часть ребристого тельца наверх. Я попытался отпустить копье, чтобы перехватить червя, но сделать это не смог. Ладонь пришкварилась к металлу. Крича от боли, я отозвал навык и вцепился обожженными пальцами вплоть в выродка. Рывок, и 20 сантиметров извивающейся плоти вылезло наружу. А под моей кожей началось настоящее родео. Червь метался из стороны в сторону, пытаясь остаться внутри моего тела. Поднёс кольцо из ребристого тела червя к ноге. Я наступил на него и резко встал. С хлюпающим звуком из раны выскользнул зубастый выродок и, упав на траву, попытался вцепиться в мою ногу. Но я резко отскочил и призвал Гунгнир, подцепил его острием и скинул в яму к родне. Голова закружилась то ли от потери крови, то ли от боли, а может и навык регенерации начал работать и потреблять больше калорий, чем у меня было. Сделав пару шагов назад, я покачнулся и потерял сознание. Вот не знаю, сколько я плавал в безвремени, но точно знаю, что меня привело в себя. Охренительная хлесткая пощечина, от которой мою голову швырнула в бок. Следом за ней прилетела еще одна, потом еще. Я открыл глазки и увидел новый удар. Иван держал меня за футболку, а второй рукой наотмашь лупил по щекам. Лупил от души, да так, что я аж вкус собственной крови почувствовал. Дима, ой, живой. А я смотрю, пульс не прощупывается. Я думал, что ты уже это. Того, с облегчением протараторил Иван и плюхнулся на задницу. О. Домик. Ты ты где пульс щупал? Усмехнулся я, понимая, что Ваня совершенно некомпетентен в вопросах оказания первой медицинской помощи. Э-э, ну я пульс вообще-то не щупал, если уж по чесноку. Просто смотрю, валяешься, не двигаешься. Дыхание не слышно. Ну и я это Услышав нелепые отмазки, я заржал и лег на спину. Голова еще кружилась, все тело сотряхивало от слабости. "Слышь, ну пошел бы ты в жопу, а? Я переживал а ты тут ржажа". "Слушай, да как и выберемся отсюда? Отправлю тебя на, на курсы первой медицинской помощи. А то додумаешься и получившему черепно-мозговую" — Начнешь оплеухи отвешивать. <смех> ой, ой, руку дай, пожалуйста. Я вцепился в протянутую пятерню и с трудом встал на ноги. На противоположном берегу еще оставалось тридцать человек и попыток перебраться к нам они не предпринимали. Меланхолично спорили, порой переходили на крик, после чего все затихало, и они снова пялились на бревно. Вань, Ваня. "А ты как перебрался?" -то? спросил я, осматривая свою обглоданную руку. Ну, выглядела она так себе. Как будто на скелет натянули перчатку не по размеру. Кожа висит, при этом кисть не двигается. Да, ещё понадвигалась. Мыщц, мышц практически не осталось. Да хер его знает. Я как увидел, что ты с бревна соскальзываешь, рванул вперед, до середины добежал. Ну а потом навык использовал вперед сиганул. Ты правда уже выбрался, а я каким-то чудом пролетел почти до конца бревна. Остаток пути пробежал. Понял, бревно крутится, а я думаю, ну ну все, пипец тебе, Ваня. А ни хера добежал. Да Иван расплылся в улыбке, а после добавил: За мной еще десять рыл пошли, и думали, что я проскочу, то у них получится тоже. Вот так не получилось. О, смотри, девчонка пошла. На бревно вышла дама с фиолетовыми волосами. Довольно шустро пробежала половину бревна, на середине замялась, начала крутить башкой, размышляя идти вперед или назад. Собравшись с духом, сделала широкий шаг вперед. Бревно провернулось, выбив опору из-под ее ноги. Фиолетовая с гулким звуком ударилась серебрами о дерево. Руки судорожно пытались ухватиться за вращающееся бревно, но увы Она хваталась только за одну сторону. Вскрикнув, она рухнула вниз. Мужик вот точно так же несколько минут назад рухнул, прямо один в один. Иван махнул рукой в сторону бревна и вытащил из бокового кармана штанов коричневую полоску, которая тут же отправилась в его рот. "Эй ты, что там жрёшь?" Я сглотнул слюну от одной мысли о еде. А, да это кричащие мужики угостили. Пока охрана не видит, они крыс убивают, а потом разделывают тушки и на вентиляции мясо вялят. На, держи. Он протянул мне три небольшие полоски. Признаться, честно, мясо воняло омерзительно. Запах был чем-то средним между ароматом пыли и плесени. Но я его почувствовал только тогда, когда уже проглотил две полоски из трех. Сухое мясо не успевало размокнуть от слюны, а тут же проваливалось в желудок, обдирая слизистую. Закончив с трапезой, я протянул руку и похлопал по карманам Ивана. Э, -э проглод. Если бы еще что то был, я бы поделился. Иван встревоженно посмотрел на мою руку. Болит? похоже, что там есть чему-то болеть. А? Это твари. Мне, мне все нервы сожрала. Я руку до локтя не, не чую. — Ашки вонишь. Давай. Пошли на выход. Мне нужно срочно что-нибудь сожрать, иначе я вцеплюсь тебе в глотку. И развернувшись на трясущихся ногах, я двинул в сторону выхода. А черви тебя точно не инфицировали? С опасением спросил Иван, замедлив шаг. — Ваня, я без понятия. Если опасаешься, держись подальше. Мне же рта нужно, чтобы навык регенерации заработал. А сейчас он выпил из меня все соки. Я, я с радостью сожру пару тарелок тюремной баланды, лишь бы ее дали. Губы пересохли. Картинка перед глазами плыла, но даже так я смог прочитать появившееся уведомление. Общее задание зоны B7 выполнено. Награда 100 частиц эфира. Да уж, не густо. Обещал крану, что стану для него курицы, несущие золотые яйца, но ожиданий пока не оправдывают. чёрт. Может, подождать, пока кто-нибудь попробует пересечь бревно, а после завалить пару человек и забрать эфир? Не, план отличный. Но и вот сейчас меня любой одним плевком пополам перешибет. А если да не бред, Иван без причины убивать не станет. Да и с причиной ему это дается непросто. Придется падать в ножки, просить дать второй шанс после выздоровления, хотя по-хорошему не крану рану Бездну закрыли, закрыли. Ну и пошел нахер. Мутанты под воком не появятся, а куча эфира это приятный бонус, который не обязан я каждый день на лапу капать. Господи, как же жрать то хочется. А? «Выйдя из бездна, мы попали под прицел двух автоматов, направленных нам в грудь. Я усмехнулся и поднял руки вверх. Обглоданная рука при этом не удержалась в вертикальном положении и локоть разогнулся в бок. Хет и свои ветки поднял. За спины их убери. Недовольно рыкнул Петрович и достал пластиковые хомуты, чтобы связать нам руки. Петрович, слушай, да пожатя. Петрович, слушай, да пожатя. Попросил я пока он заходил мне за спину. А морда не три, ё-ту, мать. Это что ж то Ты ж как это, фараон египетский, как Петрович сбивчиво заговорил, подбирая слова. Тут... Тутанхамон, попытался я угадать, но всё оказалось куда проще. Хуемон, бля! Что несёшь-то? Огрызнулся Петрович, затягивая хомут у меня на предплечье. И как этот, как, как момия, во. Кожа до костей, ёпта. Ты это, если работать не сможешь, то извиняй, травишь всё холодильник. Я усмехнулся от того, как просто он выписал мне смертный приговор. Не можешь работать? Ну ладно, на мясо. А как там Женевская конвенция и права человека? Интересно, кто-нибудь еще кричит про нарушение законодательства? Сейчас мне почему-то вспомнился коммерс которого я приказал выкинуть из жилищного комплекса. Да все нормально будет. У меня пассивный навык есть, Рег... регенерация называется. Дай пожрать, и я поправлюсь, успокоил я старика. Нормально? А я себе тоже такой хочу. Слушай, а ты можешь работать как вечный двигатель? Петрович прищурился, скрывая проступающую улыбку. — как! Подыграл ему я, понимая, что сейчас старый отбочит какую-нибудь тупость. Ну как, как? Берешь от себя кусок, откусываешь, перевариваешь, а потом он заново отрастает. Вечный двигатель. А -а -а. Петрович заржал в голос, но быстро убавил громкость. Его бойцы оценили шутку и тихонько посмеивались, прислушиваясь к шороку, раздававшемуся откуда-то сверху. Забавника, забавненько. забавненько. Давай я полностью вылечусь, а потом и проверим, а? предложил я, посмотрев в сторону рюкзака, прислонённого к стене спортзала. А давай ты мне условия оставить тут не будешь, а? возмутился Петрович, уперев руки в бока. Иван хотел было вмешаться, но это оказалось лишним. Петрович порылся в рюкзаке и вытащил четыре жестяные банки. Ва, в кетели будете жарить. Я их ненавижу. Он швырнул банки мне под ноги, а я не сдержался и заржал. Ты там что, головушкой в стену ударился, да? Да. <связывая> <связывая> Просто Ваня у нас тоже те в теле не любит, да. Увидев, как у меня тихот слезы от воспоминаний о нашем первом рейде в Магнит, Иван улыбнулся и покачал головой. Петрович, а, -а, -а как же мне жевать-то со связанными руками? Пц, сука, а! Стяжки на вас перевел. — Смотри, не поправишься, я тебя лично в холодильник отволаку. Достав нож Петрович срезал стяжки, а после воткнул нож в пол. Банки откроешь и нож вернешь сразу же, понял? спросил он у Ивана, а тот кивнул в ответ. Я умел три банки тефтель. Ване же досталась только одна. Медленно, наверное, мышцы на руке регенерировали, а вместе с ним возвращалась и боль. А, сука. А нельзя было сначала восстановить мышцы, а только потом нервные окончания. Систему явно создавал какой-то садист. В спортзал вошел боец, одетый в безрукавку и бриджи. На удивление, у него было умное лицо, несмотря на то, что ухо имелось лишь одно. На плече красовалась татуха в виде паука. Он осмотрел нас, после чего обратился к Петровичу. На крыше чисто. Хер его знает, что там шуршало. Классы проверили, тоже никого не обнаружили. Юрок, ну, понял, что. Садись, чаю попей. Э, что там в бездне? Много там наших осталось? Обратился к нам Петрович. Да так, человек двадцать. Но вряд ли они быстро выйдут. Это что так? поинтересовался Юрок, зыркнув в мою сторону. Дачкуют это потому, что он что с моей рукой стало, и я продемонстрировал высохшую конечность. Они все видели. А в мумии никто из них не спешил записываться. Херово! — констатировал Юрок и присел рядом с Петровичем. Старик передал ему дымящуюся кружку, и они затянули разговор, половину слов из которых составил тюремный жаргон, смешанный с матом. Так мы провели следующие два дня. Дверь в бездну исчезла, выпустив наружу пятерых из нашей команды. Выглядели они изможденными, но счастливыми. Уверен, они даже не надеялись выжить, а тут такое счастье. Эх, знали бы они, знали, что очень скоро их снова в бездну запихнут. Да, не радовались бы так. За время ожидания наш конвой сократился в половину. Вальтер вызвал Юрия, а и велел немедленно вернуться на базу. Вторая группа не смогла закрыть дверь в бездну, и тьма распространилась, а появившийся мутант убил всю охрану. В итоге численность нашей группы сократилась до 12 человек: семь пленных и пять охранников, одного из которых отправили разведывать местность. Двигались мы не спеша, осматривая каждый закоулок и мониторя происходящее в окнах. Пару раз натыкались на одиночных трупоедов, вывалившихся из подворотни, На этот раз охранники их устраняли лично. Впереди колонны два бойца и еще один боец вместе с Петровичем сзади. Пятиэтажная застройка своим видом наводила уныние. Выбитые окна, заунывно болтающиеся на ветру занавески, свист ветра И чем больше проходило времени с начала апокалипсиса, тем реже я вспоминал, как было раньше, тем меньше мне верилось, что все это раньше вообще хоть когда бы-то существовало. Фонари уже давно не горели, да и электричество стало роскошью, которую могли себе позволить только большие группы выживания. Нужно было много топлива, надежная база, которая сможет скрыть звук работающего генератора. А судя по выбитым окнам, таких зданий в городе оставалось ох как немного. В южном районе Бандосы обнесли уже все магазины и аптеки. Вот интересно, как долго они будут довольствоваться одним районом. А вот интересно, ашан ещё держится или уже захвачен? Хотя если бы он был захвачен, нас бы уже давным-давно бы отправили перетаскивать награбленное. А может, и вовсе все уголовники сменили бы место прописки и поселились в торговом центре. Да, регенерация работала отлично. Мясо наросло, заполнив пустоты, кожа отшелушилась, чувствительность вернулась полностью. Единственный минус всего этого я снова хотел жрать. Живот предательски урчал на всю улицу, из-за чего Петрович вечно шикал на меня. От следственного изолятора нас отделяли четыре квартала, которые мы должны были преодолеть за последующие полчаса. Разведчик передавал по рации безопасный маршрут, и мы привычно обходили большие скопления мертвяков, вырезая одиночные цели. В здании справа на уровне третьего этажа разбилось стекло, затопив округу громким звоном. Я аж присел от неожиданности. Петрович смотрел из стороны в сторону, выискивая угрозу, но но смотреть надо было под ноги. Плотный дымящийся сверток прилетел с крыши и упал на асфальт. Засвистев, он начал вращаться вокруг собственной оси, выбрасывая разноцветные искры издавая при этом громкий свист. Когда вращение остановилось, прозвучал громкий взрыв, который с радостью разнесли эхом по округе пустынные улицы. Я хоть и отскочил в сторону, потащив за собой связанных одной веревкой пленников. Но это никак не спасло меня от писка в ушах, возникшего после взрыва. Еще два свертка упали в десятках метров справа и слева от меня. на этот раз это были фаеры, с которыми фанаты ходят на футбольные матчи. Клубы красного дыма окутали улицу полностью, перекрыв видимость. Холь ли вы встали, блядь. Сидой Покрепление вызывай, сука, Ряха, хватай пленных и бегом на базу. Боря, ищи в так этого гандона. Всем быть тачек мать пошёл. В панике орал Петрович. Ряха схватил пленного идущего в начале связки и потащил вперед за собой сквозь дым. Я шел следом, как вдруг почувствовал, что натяжение верёвки ослабло.